Глава 8. Встречи и беседы. Тимара всегда чувствовала себя не в своей тарелке, встречаясь с незнакомыми людьми. Они обязательно окидывали её взглядом с ног до головы и тут же осознавали, что ей не следует жить на свете. Тем более тяжело было стоять одной перед собранием самых уважаемых торговцев дождевых чечёб и отвечать на их вопросы. торговцев было 8, большинство мужчины уже достигшие средних лет, все в официальных одеждах. Они восседали в массивных креслах из тёмного дерева за длинным столом. Приём кандидатов шёл в роскошной палате. Это был зал торговцев дождевых чещёб. Здание старинное и настолько близкое к земле, что больше походило на джемелийский особняк, чем на обычный для дождевых чещёб дом. Пол под ногами, стены и потолок всё было сделано из толстых досок. Тимара никогда не видела такого тяжёлого и прочного строения. Им с отцом пришлось проделать долгий путь вниз, чтобы попасть сюда. Отец ждал её снаружи. Такое громоздкое сооружение могло быть построено у основания нижней и прочной ветви. Тимара всё время чувствовала мощь окружавших её стен. Но вместо ощущения защищённости возникала тревога. Девушке не давало покоя мысль, что здание в любой момент может рухнуть вниз. Сам воздух в зале казался застоявшимся и неподвижным. Только двое из собравшихся время от времени решались прямо взглянуть на Тимару, остальные смотрели в сторону или поверх её головы, или же на бумаге, разложенной перед ними на столе. Одним из этих двоих был Моджойн, глава собрания. Он смерил девушку взглядом, ясно давая понять, что думает о ней, а потом без обиняков спросил, как получилось, что от тебя не избавились при рождении. Тимара не ожидала такого вопроса в лоб. Несколько мгновений она стояла, тупо глядя на Моджойна, если она скажет правду, то какие неприятности рискует навлечь на семью. Когда её отец проследил за повитухой и принёс младенца урода обратно домой, вместо того, чтобы оставить его умирать от холода или от клыков хищников, он нарушил все правила. Тимаров вздохнула и уклончиво ответила: "Мои изъяны стали проявляться, когда я подросла. При рождении они не были так заметны". Моджоин недоверчиво хмыкнул. Какой-то другой торговец заёрзал, словно стыдясь за неё. «Ты понимаешь условия своего найма?» Так же прямо спросил Мурджойн. «Твоя семья готова к тому, что если ты уйдешь с драконами, мы не можем обещать тебе или им, что ты вернешься благополучно, или даже что вообще когда-нибудь вернешься». Тимара сама удивилась, как спокойно прозвучал ее голос. «Мои родители подписали документ, лежащий перед вами. Они все понимают. И главное, все понимаю я». Я уже достаточно взрослый, чтобы принимать такие решения. Моджойн сухо кивнул и откинулся на спинку кресла. Девушка продолжила: "Но я хотела бы уточнить, каковы будут мои обязанности и в чём окончательная цель нашего путешествия". "Разве ты не читала свой договор?" нахмурился торговец. "Там всё ясно сказано. Драконы потребовали, чтобы люди сопровождали их вверх по реке к новому дому". Тебе будет поручен дракон или несколько драконов. Ты будешь помогать им идти вверх по реке к месту более подходящему для их обитания. Как только вы его достигнете, драконы сами скажут вам об этом либо дадут какие-то указания. Ты будешь помогать своему дракону или драконам добывать пропитание, то есть охотиться и ловить рыбу. И ты должна будешь оставаться на новом месте обитания драконов, пока они там не обживутся. и не смогут существовать самостоятельно. Или же по каким-то другим причинам не перестанут нуждаться в твоих услугах. Тимара хладнокровно задала следующий вопрос. Значит, если мой дракон или драконы умрут, я вольна буду вернуться домой? Моджойн резко выпрямился в кресле. Это не то, чего мы ожидаем. Мы хотим, чтобы ты сделала всё возможное, Чтобы соблюсти договор торговцев с драконицей Тинталией, твоя задача помочь драконам найти лучшее место для жизни и стать более самостоятельными. Он слегка поёрзал в кресле и неохотно добавил: "Не буду скрывать, мы надеемся, что драконы смогут привести вас к тому городу старших, который они якобы помнят, Кельсингри". Тимара проглотила множество вопросов, вертевшихся на языке. Так, цель нашего путешествия какое-то определённое место, кто-нибудь уже побывал там, известно, сколько времени займёт путь. Моджойн поживал губами, словно ему в рот попало что-то мерзкое, или ж обстановка не позволяла ему сплюнуть. Драконы, похоже, унаследовали какие-то воспоминания о том, где находится этот город, уклончиво ответил он. Они будут вашими проводниками в поисках места пригодного им для жизни. Таким образом, ну, хотя конечной целью может считаться древний город, не исключено, что вам удостоят найти другие земли, которые окажутся более подходящими. Понимаю, вежливо отозвалась Тимара. Она действительно всё поняла. Её отец был прав. Это не переезд, это изгнание. Изгнание надоевших драконов и тех, кого считали лишними в дождевых чещёбах. Понимаешь, превосходно, немедленно и с явным облегчением заявил торговец Муджойн. Тогда всё решено. Он взял с остала печать и поставил оттиски на бумагах. Как только ты подпишешь документы, будешь официально считаться нанятой. Покинув этот зал, ты получишь всё, что тебе понадобится в дороге и проследуешь вниз к драконам. Половину оплаты выдадут авансом. «Не затягивай прощание с родными, поскольку вам необходимо отбыть как можно скорее». Он подтолкнул лежащий на столе лист бумаги к девушке. «Ты умеешь писать? Сможешь поставить здесь подпись?» Тимара не удостоила его ответом, просто взяла перо и тщательно вывела свое имя. Потом выпрямилась и спросила, «Это все? Вы закончили со мной?» «Это все», — негромко подтвердил один из торговцев, — Кто-то из них издал звук, похожий на недовольное покашливание. Тимара сделала вид, что ничего не услышала, кивнула и протянула руку, чтобы взять свою заверенную копию соглашения. И тут с удивлением заметила, что руки у неё дрожат. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, как повернуть массивную ручку на высокой деревянной двери. А потом она слишком сильно толкнула эту дверь, и едва ли не выпала в приёмную залу. С трудом, удержавшись на ногах Тимары, закрывая за собой дверь, вдобавок громко хлопнула ею. Другие соискатели, ожидавшие своей очереди, посмотрели на нее с некоторым удивлением и даже осуждающе. Удача в полголоса пожелала она им, избегая встречаться взглядом с кем бы то ни было, и выскочила из приемной. Дверь, ведущая наружу, была еще выше и массивнее. Однако на этот раз Тимара не растерялась, она сумела почти бесшумно выйти из здания и оказалась на свежем воздухе. Но, вопреки ее надеждам, это не принесло ей облегчения. Здесь, так близко к земле и реке, воздух был густым и напоенным разными запахами, а свет тусклее, чем в кроне. И девушке казалось, будто она не может полностью открыть глаза, чтобы видеть ясно, как обычно». У края обширного деревянного помоста, окружающего зал торговцев, Тимара заметила отца и бросилась к нему, сжимая в кулаке договор. Чуть подальше тоже дожидаясь её, но всем своим видом демонстрируя, что он сам по себе стоял Тац. Девушка повысила голос, чтобы её услышали оба. Меня приняли. Они подписали бумаги, я буду участвовать в переселении драконов. Тац широко улыбнулся ей. и когда их взгляды встретились, помахал собственным договором, свернутым в трубочку. Отец Тимары стоял, прислонившись спиной к старомодному ограждению, и ждал, пока дочь подойдет поближе. Он тоже улыбался. — Поздравляю. — Я знал, что ты этого хочешь. — Надеюсь, все будет так, как ты ожидаешь, — проговорил он тихо, упавшим голосом. — А я вот точно уверен, все так и будет, — воскликнул Тац. Отец Тимары покосился на него. Он был совсем не рад Тацу, явившемуся сюда раньше их, и приветствовал парнишку достаточно вежливо, но без обычной теплоты. Тимара заподозрила, что мать рассказала отцу о вчерашнем визите Таца и, вероятно, выставила ту встречу в таком свете, который совершенно не соответствовал действительности. Тимара попыталась сгладить возникшее напряжение, прислонившись к ограждению ровно по центру между мужчинами, словно объединяя их, повернувшись спиной к залу торговцев, она смотрела на реку и прибрежные топи. Было странно находиться так близко к земле. Девушка слышала, как позади открылась и закрылась дверь зала, раздался юношеский голос: "Меня приняли". Совету не требовалось много времени, чтобы одобрить очередного желающего. Хоть одному откажут, подумала Тимара. Вряд ли сложно угадать, как оно будет, отец. Но я знаю, что иду на это сама и что начинаю новую жизнь, которая принадлежит мне, а это хорошо, как бы трудно ни было. А я не могу дождаться, когда увижу драконов. Мне сказали, как только всех утвердят, мы направимся к ним вниз. Тимара вздрогнула от неожиданности, услышав чужой голос. И обернулась, чтобы взглянуть на незнакомца. Тот стоял у ограждения рядом с статсом. Тимара, кажется, видела его раньше, пока ждала собеседования. Типичный житель дождевых чащоб, он был отмечен почти так же явно, как она сама, но при этом красив какой-то странной дикарской красотой. Глаза у него были светло-голубые. Ну, таких необычайно светлых глаз Тимара раньше у людей не видела. Густые чёрные волосы блестели на свету. Чёрные когти на пальцах ступней постукивали по дереву, когда он притопывал и переминался с ноги на ногу в нетерпении. "Это будет здорово", заверил парень Тац, широко улыбаясь и протягивая руку. "Меня зовут Арабскаль, а меня здесь кличут Тац", ответил тот, пожимая руку новому знакомому. И тимаре впервые осознал, что Тац должно быть Вовсе не имя данное при рождении, а прозвище, которым мальчишку называли с малых лет. Рабскаль перевёл взгляд на неё, а потом протянул руку её отцу. Тот тоже пожал ладонь новичку и представился: "Моё имя Джаруб, а это моя дочь Тимара". Рабскаль, потряс руку Тимариного отца, а потом напрямую спросил: "Так вы оба идёте с драконами или только она?" Ты, похоже, слишком стар для таких дел. уж не обижайся, что я так говорю. Немножко стар и слишком нормален. Он искренне рассмеялся над своей грубой шуткой. Тац, стоящий позади него, нахмурился. Отец Тимары ответил всё так же вежливо и официально. Я не иду с вами, только Тимара. Но как и ты, я заметил, что большинство из собравшихся в этот путь сильно отмечены дождевыми чешубами. Да, можно и так сказать. — весело согласился Робскаль. — Или они считают, что мы покрепче остальных, или надеются, что драконы и река сделают то, чего не сделали наши родители, когда мы появились на свет. Он оглянулся на Татца, не считая тебя, конечно. Ты даже не похож на жителя дождевых чащок. Почему ты идешь? Робскаль, похоже, привык задавать вопросы, не церемонясь. Татц выпрямился, возвысившись над собеседником на пол головы. Потому что за это хорошо платят. К тому же, мне нравятся драконы, да и против приключений я ничего не имею, а в трихоге меня ничто не держит. Парень радостно закивал, чешуйки на его щеках заблестели, губы ещё шире раздвинулись в улыбке. У него были крепкие зубы, только, пожалуй, слишком широкие. Когда он улыбался, а улыбался он, похоже, постоянно, они сверкали белизной. Симара решила, что он как раз в том возрасте, когда парни начинают быстро взрослеть. Вот-вот и меня тоже. В точности так, Рабскаль перегнулся через ограждение и смачно сплюнул. Для меня в трихоге уже давным-давно ничего не осталось, добавил он, и впервые вид у него сделался менее жизнерадостным. Но микс спустя светло-голубые глаза мальчишки вновь засияли, и он провозгласил: Но я как раз собираюсь поискать что-нибудь новенькое. Чего назад оглядываться, что было, то прошло. Я вот хочу познакомиться с драконом и подружиться с ним, чтобы вместе летать и вместе охотиться и никогда не ссориться. Вот. И он жизнерадостно кивнул своим фантазиям. Тац смотрел недоверчиво. Тимара молчала, потрясённая не столько этими безудержными мечтаниями, сколько их сходством. с ее собственными чаяниями, летать вместе с драконами, подобно старшим был их времен. И какими же глупыми выглядят эти выдумки, стоит только их высказать вслух. Рапскаль не заметил напряженного молчания собеседников. Его глаза неожиданно заискрились новым интересом. «Гляньте-ка! Наверняка они высматривают нас. Пора идти получать дорожные припасы». а потом отправляться вниз к драконам. Идемте. И Рапскаль, даже не оглядываясь на новых знакомых, бросился к другим погонщикам-хранителям, собравшимся вокруг торжественно сдержанного торговца в желтом одеянии с толстым свитком в руках. Торговец зачитывал вслух имена и раздавал вызванным листки бумаги. «Этот Рапскаль одним своим видом утомить может», — тихо заметил Тац. «Ага, прям как ящерица-змея шейка. Ни секунды не посидит спокойно», — согласилась Тимара. Она не отрывала взгляда от нового знакомца, размышляя, какое чувство он в ней вызывает в первую очередь — интерес или раздражение. Странную смесь того и другого решила она, наконец. Сделав глубокий вдох, девушка добавила, «Но он прав. Думаю, лучше пойти узнать, что нам сейчас нужно делать». Не взленов на отца Тимара пошла через помост. У неё возникло странное ощущение раздвоенности. Она не могла определить, чего хочет: чтобы отец попрощался и оставил её на милость судьбы, или же чтобы он побыл рядом с ней, пока ещё можно. Все остальные, похоже, пришли сюда в одиночку. Ни Таца, ни Рабскали, никто не провожал. И Тимара заметила только одного взрослого, стоящего рядом со сбившимися в кучку юнцами. Из тех же, кто сжимал в руках договор и листок, полученный от торговца, лишь один или два человека выглядели лет на двадцать небольшим, при этом кое-кому, похоже, едва исполнилось четырнадцать или пятнадцать. Некоторые совсем дети, вздохнул отец. Он шел по пятам за Тимарой. И Рабскаль был прав. Все сильно отмечены чищебами, кроме татца, — заметила Тимара, оглянувшись на отца. — Понятно. — Понятно. Почему многие ещё подростки не ей, не её отцу не нужно было напоминать, что те, кто в юном возрасте носит такие явные отметины, редко доживают до 30 лет. Словно агнцы на заклании, тихо произнёс отец, взяв её за запястье. Она удивилась и его странным словам, и тому, как крепко он её держит. "Тимара, ты не должна это делать", добавил отец. "Останься дома". Я знаю, что твоя мать осложняет тебе жизнь, но я Нет, папа, я должна, перебила Тимара. Я подписала договор. Как у нас говорят, тот хороший торговец, чьё слово крепко. А я не просто дала слово. Я написала своё имя под ним. Ей вспомнились мечты о дружбе с драконом. Ну, не о них же сейчас говорить. Бредовые фантазии Рапскали всё ещё звучали в ушах. Тимара набрала побольше воздуха и твёрдо произнесла: "И мы оба знаем, что это необходимо мне самой. Просто чтобы я могла сказать, что хотя бы попыталась что-то совершить в своей жизни. Я рада, что я твоя дочь, но я не могу быть только твоей дочерью и никем больше. Мне нужно", она подыскивала слова, "мне нужно помериться силами с этим миром, доказать, что я могу выстоять, что я не пустышка". «Ты и так не пустышка», — сказал отец, но в его словах уже не было прежней силы. Когда Тимара положила ладонь поверх его руки, он выпустил ее запястье. Девушка остановилась, Тац, шедший впереди, оглянулся на них, но Тимара чуть заметно покачала головой, и он пошел дальше. «Мы должны попрощаться здесь», — неожиданно сказала она. «Я не могу», — казалось бы. Отца ужаснуло это предложение. Папа, я должна идти. И сейчас самое время проститься. Я знаю, что ты будешь беспокоиться обо мне, и я знаю, что буду скучать по тебе. Но давай расстанемся сейчас, в начале моего приключения. Пожелай мне удачи и отпусти меня. Но начал был отец, но потом вдруг крепко обнял её и хрипло прошептал ей на ухо: "Тогда иди, Тимара. Иди вперёд и померься силами с миром. Это ничего не докажет мне, потому что я уже знаю твою силу и никогда в тебя не сомневался. Иди и узнай то, что должна узнать, а потом возвращайся ко мне, пожалуйста. Пусть сегодня будет не последний раз, когда я вижу тебя. Папа, не говори глупостей, конечно, я вернусь, ответила она, хотя от слов отца по спине пробежали мурашки. Нет, не вернусь. Эта мысль была так тяжела, что Тимара просто не смогла высказать её вслух. Она лишь обняла цава в ответ, а когда тот разжал объятие, сунула ему в руку маленький кошелёк с деньгами. "Сохрани это до моего возвращения", сказала она и, не дожидаясь ответа, развернулась и бросилась прочь. В пути ей не понадобится деньги, и если ей не суждено вернуться, они, возможно, пригодятся отцу. А пока что пусть хранит их и считает залогом её возвращение. Удачи, крикнул ей вслед отец. Спасибо, отозвалась Тимара. Она заметила, как Тац с изумлением посмотрел на её отца. Парень словно тоже собирался попрощаться, но вот тут как раз торгуется с свитком, назвал его имя. Так тебе нужна расписка или нет? Без неё ты не получишь припасы в дорогу. Конечно, нужна, ответил Тац, едва ли не выхватывая листок у него из рук. Торговец покачал головой: "Ты глупец", тихо произнёс он. "Посмотри вокруг, мальчик. Ты не принадлежишь к ним. Ты не знаешь, к кому я принадлежу", резко отозвался Тац. Потом взглянул поверх плеча Тимары и спросил у неё: "Куда это пошёл твой отец?" "Домой", стараясь не встречаться взглядом с приятелем, она подошла к торговцу, показала ему свой договор: "Мне нужна расписка на получение припасов и снаряжения".